Грянула рваная громкая музыка Полыхали разноцветные мигалки Вращался под потолком зеркальный шар Разбрасывая по залу зайчики Над танцующей толпой на подиуме Извивались трое девчонок Ритм-группа В зеркающих комбинезонах С черными, большими, как карнавальные маски Тенями вокруг глаз Самовлюбленный диск Жакей кокетничал с залом. Игорь и Юлька сидели на высоких стульчиках у стойки бара. Игорь потягивал через соломинку коктейль. Перед Юлькой стоял такой же нетронутый. «Попробуй». «Не хочу». У Юльки болела голова от шума, трескучей однообразной музыки, мигалок, мельтешения лиц. «Славенький ведь». «Ну, чуть-чуть. За папу, за маму». Я тебе сто раз говорила, я не пью. Ни чуть-чуть, ни много, ни слабого, ни сильного, ничего. Игорь помолчал. Они большую часть времени молчали сегодня. Нехорошее было молчание. Похоронное. «Как они?» — спросил Игорь, указывая на девиц в комбинезонах. «С точки зрения профессионала». Юлька нехотя мельком оглянулась через плечо. «Никак. Спины нет, ноги деревянные». Ты бы, конечно, лучше станцевала. Меня бы под пулеметом не заставили. «Ну, конечно», — ехидно сказал Игорь. «Профанация великого искусства». Теперь Юлька сдержалась, промолчала. «Может, все-таки потанцуем?» — снова начал Игорь. «Я устала». «Ну, для меня ты можешь. Ты понимаешь, что я устала». «Здесь тебе тоже не нравится?» «Нет». «Почему?» «Я не знаю, зачем ты меня таскаешь по всем этим притонам. Ты меня хочешь видеть или заодно и меня?» «А куда идти?» — взвелся наконец Игорь. «Ко мне ты не хочешь, к моим друзьям ты не хочешь. К тебе не пускают, пить ты не хочешь, танцевать не хочешь, через час двадцать тебе обратно. Как с тобой общаться?» «Ну и не общайся», — чуть слышно буркнула Юлька. «А, звезда российского балета!» К ним проталкивался Валерка. «А где моя Лена?» «Лена в интернате», — сжав зубы, сказала Юлька. «В следующий раз приходи с Леной». «Что так скучно?» — спросил он, оглядываясь. «Сидите, как седалища!» «Слушай», — обернулся он к Юльке. «Правда, гореха говорил, вы там по пять часов пляшете?» «Бывает и больше». «Эд, лажа все! Порохать на цыпочках и я смогу!» «А рок выдержишь? Нон-стоп! Погоди!» Он стал проталкиваться к подиуму. «Чего он?» – подозрительно спросила Юлька. Игорь пожал плечами. «Валерка уже договорился о чем-то с диск -жокеем. «Внимание, друзья! А теперь страничка в стиле ретро! Наш добрый старый рок-н-ролл!» – объявлял диск -жокей. «Но это не просто танец, это конкурс!» «У нас в гостях балерина из Большого театра. Вот она. Да-да, в голубом свитере. Прошу любить и жаловать. Ее зовут Юля. Улыбнитесь, Юля!» Толпа отхлынула от нее, образовав круг. Юлька стояла ни жива, ни мертва. Такого поворота событий она никак не ожидала. «Юля вызывает любую желающую. Урок рок-н-ролла. 45 минут. Нон-стоп. Условия просты». «Танцуем в полную силу. Партнеры меняются через каждые десять минут. Победителя ждет сюрприз. Итак, начинаем! Матч века! Профи против любителей!» Растерянная пунцовыми щеками, Юлька готова была провалиться сквозь землю. Валерка за руку тащил ее в круг. Она изо всех сил упиралась. Толпа, радостно ищущая развлечение, возмущенно загудела». «Как же так, Юля?» — укоризненно кричал здесь жакей. «Завлекла и бросила?» «Ну, смелее, смелее!» «Ну-ка все дружно! Юля! Юля! Шайбу! Шайбу!» Юлька беспомощно оглянулась на Игоря. Тот мстительно усмехнулся. Юлька отвернулась, грубым рывком освободилась от Валерки и сама вышла в центр круга. Рядом встали еще три девицы. «Итак, засекаем время!» Пять, 4, 3, 2, 1, начали! Пари! заорал Валерка. Ставлю часы против червонца! Но. Он стащил часы и помахал над головой. «Кассио, с калькулятором! Он ударил с кем-то по рукам. Пругом возбужденно галдели, спорили на коктейли, лезли на подоконники, на банкетки, чтобы лучше видеть. С подиума снисходительно смотрели девицы в комбинезонах. Юльке достался опытный партнер. Он уверенно крутил ее в ту и в другую сторону. четыре оборота с перехватом руки Юлька танцевала с каменным лицом, стараясь фиксировать взгляд в одной точке. В прошлом году у них был экспериментальный курс современного танца. Классический рок она знала. «Смена партнера!» – крикнул дисжакей. Одна девчонка сошла минут через 15. Видно было, что она танцует себе в удовольствие и не будет уродоваться на потеху публики. «Смена партнера!» Вторая девчонка, пущенная неумелой, но сильной рукой, не устояла на ногах и врезалась в толпу. Третья, Юлька сразу ее отметила, то ли гимнастка, то ли из спортивного рок-н-ролла, работала просто, экономно, на выигрыш. Юлька не видела, когда и куда она исчезла из круга. «Тридцать минут, смена партнера!» Лица партнеров мелькали у Юльки перед глазами. Все остальное слилось в одну пеструю полосу. В дискотеке было душно, свитер набух от пота, туфли скользили по полу. «Давай, давай, крути!» — орали те, кто ставил против нее. «Нормально танцуйте! Так кого хочешь, загонишь!» — кричали те, кто поставил на Юльку. Ноги горели в тесных туфлях. Юлька держалась из последних сил. Она уже поплыла от усталости и бесконечного вращения. «Готово!» – радостно завопил кто-то. Последний партнер подхватил ее почти на лету. Мелькнуло лицо Игоря, он прорывался к Юльке сквозь толпу. Его отталкивали. «Пять минут! Три! Одна минута! Победа!» Круг исчез, заполненный ликующей толпой. Выигравшие орали и поздравляли друг друга. «Приз королеве вечера!» Надрываясь, кричал дисджокей, потрясая каким-то плакатом с потлатыми мордами. «Юля, где вы?» «Все дружно ищем королеву вечера!» Юлька, покачиваясь, брела по коридору. Гул дискотеки остался позади. Она села на банкетку, сняла туфли. Пальцы и пятки были стерты, колготки пропитались сукровицей. Она сжала горящие ступни ладонями, морщась от боли. Подбежал взъерошенный запыхавшийся Игорь. «Юлька!» Он увидел ее сожженные ноги, кровь на ладони, сел напротив у стены и крепко несколько раз ударил себя кулаком в лоб. «Дурак! Ох, дурак!» «Видеть тебя не могу», — сквозь зубы сказала Юлька. «Я не хочу тебя больше видеть!» Она встала и, держа туфли в руках, пошла к двери.